Глава 6. Подозренительные события. Второй телефонный звонок вызвал в Нэнси смешанные чувства. Здравый смысл подсказывал ей, что в рыбацкую бухту ехать опасно, но с другой стороны, она очень беспокоилась о своём отце. Я сделаю так, как мне велел первый звонивший, но буду осторожной, решила она. Доберусь до гостиницы. И если что-то покажется мне подозрительным, вызову полицию». Поручив Бессе Джордж объяснить все хозяйке, Нэнси уехала. Нэд последовал за ней на своей машине. Однако, когда они приблизились к рыбацкой бухте, он благоразумно увеличил разделяющие их расстояния. Оставшись одна, Нэнси припарковалась у входа в обшарпанное, некрашенное трехэтажное здание с вывеской «Отель рыбацкой бухты». Папа никогда бы не остановился в такой жуткой гостинице, сомнением подумала Анна. Из-за поворота показалась машина Неда. Успокоившись, что уже не одна Нэнти вошла в здание, девушка направилась к стойке портье и спросила у него, в каком номере остановился мистер Дрю. Служащий хотел было что-то ответить, но тут появился какой-то разодетый в пох и прах мужчина. Он грубо прервал их разговор, пожаловавсь на то, что забронировала большой номер с ванной, а получил комнатёнку с умывальником. Так как Нэнси не хотела привлекать к себе внимание, она села и стала ждать, когда служащий освободится. К облегчению Нэнси, вскоре в вестибюль поспешно вошёл Нет и устроился с противоположной стороны душной комнаты. В этот момент к её креслу подошла пожилая женщина в цветастом ситцевом платье с копной седых волос. Проходя мимо, незнакомка бросила ей на колени клочок бумаги. Не сказав ни слова и сделав вид, что не заметила Нэнси, женщина быстро прошла по холлу и исчезла за боковой дверью. Девушка взглянула на обрывок бумаги, на нём было написано: "Твоего отца здесь нет. Уходи, пока не нарвалась на неприятности". Нэнси не знала, что делать. Ей очень хотелось показать записку Неду и попросить у него совета. Но разговор с ним привлёк бы внимание. Меня предупреждают уже второй раз, подумала она. Надо быть сумасшедшей, чтобы слепо соваться в ловушку. Я позвоню миссис Чантри и узнаю, нет ли новостей от папы. Поскольку звонить из отеля казалось ей неразумным, Нэнди дошла до аптеки, Нэт следовал за ней на безопасном расстоянии. Звонок лишь добавил беспокойства. От отца не было никаких известий. Вернувшись в вестибюль гостиницы, Нэнси направилась к стойке регистрации. Не успела она обратиться к портье, как к ней подошёл респектабельный мужчина в сером костюме. "Я доктор Уоррен". Манеры этого человека были безупречны, но выражение его тёмных глаз вызвало у Нэнси беспокойство. "Пожалуйста, пойдёмте со мной". Девушка мгновенно насторожилась, заподозрив подвох. "С вами? Зачем?" — спросила она, внимательно разглядывая мужчину. «Ваш отец наверху. Он очень болен». «О!» Эта новость и шеломила Нэнси, но она тотчас же засомневалась в правдивости его слов. «А почему его не отвезли в больницу?» — спросила она. «Ваш отец не захотел. Значит, это вы мне звонили?» «Нет», — я попросил управляющего. Он уезжал в отпуск и сказал, что кому-нибудь это поручит. Вы мне не доверяете. Этот вопрос застал Нэнси в расплох. Она ничего не ответила. Ваше молчание подтверждает мои догадки, заявил мужчина. Думаю, вам будет спокойнее, если мою личность подтвердит партия. Да, будьте любезны, быстро проговорила девушка. Доктор взял её под руку и подвёл к стойке регистрации. Портье, высокий, неприятный мужчина, с бегающими глазками, просматривал в газете страницу с комиксами. «Привет, док!» — поздоровался он с незнакомцем и, опустив газету, почти нахально уставился на Нэнси. «Мистер Слокун, не могли бы вы сказать этой юной леди, кто я такой?» — попросил врач. «Конечно. А вы доктор Уоррен. Теперь вы удовлетворены?» И не дав Нэнси возможности расспросить служащего об отце, врач повел ее к лестнице. «Неужели вы и теперь боитесь со мной идти?» С удивлением спросил он, когда девушка сделала шаг назад. Вряд ли подобные ответы можно было назвать удовлетворительными. Но Нэнси решила, что если она поднимется с доктором Бороном наверх, об этом в любом случае будет знать Нэт. Нэнси вдруг показалось, Что она через чё разсторожничает? Немедленно отведите меня к отцу. Поднимаясь вслед за доктором по пыльной скрипучей лестнице в тёмный коридор третьего этажа, Нэнси размышляла: не угодит ли она прямиком в ловушку? Всё это так странно, подумала она. Эти два звонка, а потом эта странная женщина, уронившая мне на колени записку. Кто она такая и почему заявила, что моего отца здесь нет? Нэнси последовала за доктором Борыным по тёмному коридору, когда её спутник остановился у двери, она не могла скрыть своего беспокойства. Милочка, а вы всё ещё мне не доверяете, проговорил он. Нэнси стало стыдно за свои сомнения. Просто произошло так много странных вещей, например. Да. Нэнси подумала о женщине в цветастом платье. Уронивший ей на колени записку с предупреждением, и решила ничего ему не говорить. Впрочем, неважно, ответила она. Не понимаю, почему вы относитесь ко мне с таким подозрением, сказал доктор. Открыв дверь, мужчина посторонился, пропуская Нэнси. Это не ловушка, успокаивающе добавил он. Нэнси ему улыбнулась и без промедления переступила порог. Её взгляд остановился на кровати из орехового дерева, придвинутой к окнам маленькой душной комнаты. Привет, Настя. Послышался слабый, но знакомый ей голос. Она подбежала к кровати и схватила бледную, слабую руку отца. Отец так изменился, что его внешний вид напугал девушку. "Папа", воскликнула она, и наклонившись, поцеловала в холодный влажный лоб. "О, что с тобой случилось?" Я так рад, что ты пришла, Нэнси, пробормотал он. Отец улыбнулся и затем закрыл глаза, будто уснул. Смертельно перепуганная Нэнси вопросительно посмотрела на доктора. "Случай вашего отца весьма загадочен", шёпотом произнёс он. Его обнаружила горничная в отеле, он был практически без сознания, и управляющий вызвал меня его осмотреть. Доктор, а как мой отец попал в эту гостиницу? спросила Нэнси. Мне сказали, что на такси. Очевидно, он был болен, когда приехал. Я стал задавать ему вопросы, но он сказал, что не хочет говорить об этом без вас. Почему со мной не связались раньше? спросила Нэнси. Врач пожал плечами. Меня вызвали только сегодня дню, ответил он. Когда ваш отец попросил связаться с вами, я выяснил номер телефона, И велело управляющему немедленно вам позвонить. И папа всё это время пребывал в таком полуобморочном состоянии. О, нет. По временам ему становится лучше, затем всё повторяется. Нэнси опустилась на колени рядом с мистером Дрю, и он пристально на неё посмотрел. Мне нужно с тобой поговорить, Нэйдини, сказал дочери адвокат. Доктор Уоррен взял с комода свою чёрную сумку. Если я вам понадоблюсь, вы можете связаться со мной по телефону 424-3800, сказал он Нэнси. Улучшение может длиться несколько часов, и ваш отец в состоянии разговаривать, но если ему станет хуже, немедленно позвоните мне. Нэнси кивнула. Девушка спросила, сколько они ему должны, и заплатила врачу. После ухода доктора Нэнси вернулась к кровати и тут увидела, что отец пытается сесть. Нет, нет. Уприкнула она его, осторожно опуская на подушки. Тебе нужно полежать. Чепуха. Не терпили его воскликнул он. Мне необходимо сказать тебе кое-что важное, и я должен это сделать, пока у меня есть силы. Нэнси наклонилась ближе, потому что его голос был едва слышен. Ты встретился с обманувшими месяц Чандри мошенниками? Да. Потом я сел в самолёт. Мы приземлились в небольшом аэропорту примерно в 10 милях от берег. А что потом? Я приехал сюда на такси, собирался позвонить тебе и попросить забрать меня. Со мной ехала женщина. Женщина задумчиво спросила Нэнси: "Можешь её описать?" Полны, тёмноволосая и не очень разговорчивая. На ней была большая шляпа и большие тёмные очки. Она вышла на окраине рыбацкой бухты. А куда направился ты? После этого я почти ничего не помню. Мне захотелось спать, и должно быть, я задремал и очнулся уже в этой кровати. Через некоторое время вызвали доктор. Но в этой болезни нет ничего загадочного. Что ты имеешь в виду, папа? Уверен, что меня отравили. Отравили? Та женщина в такси? Вероятно, те два мошенника, которых я навестил в Нью-Йорке. Мы вместе пили кофе, и они могли подсыпать мне снотворные замедленного действия. После того, как я сообщил им, что если месяц Чандре не вернёт её деньги, я намерен идти до конца, они на некоторое время оставили меня одного, вернувшись же, совершенно обнаглели. Я помню: "Подожди", перебило его Нэнси. "Кажется, за дверью кто-то есть".